Глава 21 ⁇ Тьма. Когда братья дошли до нужного места, оказалось, что пещера тьмы спрятана внутри совершенно пустого, на первый взгляд, ущелья. Смотришь со стороны, и там только сухая трава до да камни, а подойдешь поближе, и в тени одного из валунов можно неожиданно обнаружить ведущий вниз лаз. «Ну что, открываем проход в комнату источника и делаем перерыв?» — предложил Денис. «А то я вроде и не чувствую усталости, но дать отдых мозгам точно не помешает. Только можно я сам попробую все закончить?» Илюха посмотрел на брата, и тот не стал спорить, давая младшему устроить показательные выступления. Спустившись по-длинному похожему на канализационную шахту ходу в самый низ. Братья выждали пару секунд, давая глазам привыкнуть к местному полумраку, а потом уверенно двинулись вперед. И вот, как только впереди мелькнуло что-то красное, Илюха тут же принял атакующую стойку и разрядил оба пистолета прямо в цель. Пули вспыхнули, немного увеличиваясь в размерах а потом двойной удар отбросил неизвестное существо назад. Братья тут же ускорились, чтобы успеть получше рассмотреть, кто же им тут попался, и прежде чем тело монстра растаяло в воздухе, они уже были рядом. Как оказалось, в этой пещере жили существа, похожие на маленьких крылатых демонов-импов. Вот только безобидными, из-за своего небольшого размера, они могли показаться только издалека. Вблизи же стоило увидеть огромный, полный клыков рот, растянутый до самых ушей, сморщенные, как будто изъеденные кислотой лапы. Сразу становилось понятно, что ничего хорошего от подобного создания ждать не стоит. «Еще один!» Денис указал на новое красное пятно впереди. «Раз-два!» Илюха тут же разрядил пистолеты, и очередной имп растаял в воздухе. Всего до пещеры с боссом им попалось семь таких тварей, а потом перед братьями показалась огромная красная змея, кольцами свернувшаяся посреди зала и издалека похожая на подсвеченный адским пламенем булыжник. «И где логика?» — тихо возмутился Илюха. «Почему маленькими демонами управляет какой-то уш?» Денис хотел спросить, почему брат так назвал их противника, но тоже заметил по бокам головы у змеи вполне различимые уши. «Действительно, как у ужа!» Парень не смог сдержать улыбку, а Илюха тем временем вытянул вперед руки с пистолетами. С одной стороны, он знал, что босс первого уровня совсем не страшен, и он смог бы с ним справиться, просто расстреливая издалека. Сейчас, когда он мог усиливать свои выстрелы и видеть слабые места в его защите, это было совсем несложно. Но с другой стороны, парню хотелось опробовать на практике только что освоенную руну. «Двойной выстрел!» Илюха мысленно скрестил пальцы и выпустил четыре пули, надеясь, что сейчас у него все выйдет с первого раза. Он немало потренировался по дороге сюда, но до стопроцентного результата было еще очень далеко. «Три точки», — оценил итог Денис. «Тоже неплохо. Давай скорее еще две». Илюха не заставил себя долго упрашивать пока огромная красная змея раскручивала кольца и устрашающе шипела на братьев, он выстрелил еще четыре раза, формируя еще две точки и добивая тем самым рисунок руны Сефер прямо перед противником. А потом, когда тот неспешно двинулся вперед, запустил прямо в центр руны еще одну пулю до краев наполненную энергией воды, путь, который Илюха, следуя примеру брата, успел прокачать до пятого уровня во время сражения в пещере военных. «Круто!» — присвистнул Денис, глядя, как из пола вверх бьет мощнейший поток воды. Он оценил, что, несмотря на отставание в силе оружия, все-таки у Илюхи не было режима аватара. Его стихийная мина, созданная на основе руны «Сефр», оказалась столь же мощна, как и его собственная атака. «Что ж, все логично», — подумал Денис. «Чем сложнее что-то исполнить, тем сильнее оно бьет». По крайней мере, руна десятого уровня была мощнее, чем пятого, но и требовала в два раза больше точек пробития пространства. Босс с первого уровня рухнул на землю, и братья, быстро подобрав добычу в виде одного кристалла тьмы, прошли к задней стене пещеры. Третий, семнадцатый и двадцать четвертый, следуя инструкции из того таинственного сообщения в сети, Денис быстро отсчитал нужные камни, и перед братьями открылся проход, ведущий в тайную комнату пещеры тьмы. Если у огня источником была вода, у воды огонь, то у тьмы, что логично, в тайной комнате оказался свет. Прямо посреди каменного зала парил огромный светящийся шар, и в его лучах сами собой начали пропадать усталость, голод и жажда. «Кажется, при таком освещении поспать будет совсем непросто», задумался Илюха. «Кажется, именно тут нам это будет не особо и нужно». Денис смог по достоинству оценить преимущества комнаты-источника. «Ты ведь тоже чувствуешь, как силы возвращаются, словно мы только что проснулись». «Вот только убедить в этом мой мозг совсем не так просто», — пожаловался Илюха. «Да, я тоже вроде бы и бодр», — согласился Денис, «но подозреваю какой-то подвох». Предлагаю хотя бы полчаса попробовать полежать с закрытыми глазами, а потом все же вернемся к делу. Нам еще новые рекорды устанавливать, и если все сработает, потом еще и клан создавать». «Согласен, братан, даже спать меньше захотелось». Голос Илюхи, несмотря на то, что он говорил, и на пылающий источник света, звучал все тише и тише. Было видно, что стресс последних событий все-таки не мог не сказаться, и младший из братьев постепенно проваливался в сон. Впрочем, и старший тоже чувствовал, что может уснуть, и отдался на волю этого непреодолимого желания. Да, всего после пары минут у источника тело взбодрилось и прямо-таки дышало энергией, но отдых бывает нужен еще и мозгам. Денис и не заметил, как его окончательно сморило, и очень скоро в скрытой комнате пещеры тьмы оба брата лежали на полу, свернувшись клубочком, словно коты, и мирно спали. И только Молчун неодобрительно смотрел на них со стороны. Впрочем, он не стал никого будить, лишь тяжело вздохнул, а потом опустился в позу для медитации, в которой его когда-то встретили Денис с Илюхой в пещере огня. Денис проснулся и почувствовал себя полностью отдохнувшим всего через час. «Братан!» — позвал его Илюха, тоже открывший глаза и теперь невольно щурившийся при виде местного солнышка. «А помнишь, ты обещал рассказать мне, что вы с обезьяном имели в виду?» когда говорили про рейтинг на нашей земле. Денис видел, что брат не просто ленится, как порой по утрам, а ему на самом деле интересно. Да и он сам обещал рассказать о своих мыслях. Возможно, он что-то и не учел. А если проговаривать идеи вслух, всегда проще понять, когда они звучат глупо, а когда в них и вправду что-то есть. «Для начала представь любую средневековую страну», — начал Денис. «Сначала был король, его дружина и все остальные. Если посмотреть на ситуацию грубо, то получалось три ступени, показывающие твой статус в обществе. Потом короли поняли, что любой из их приближенных, кто хочет чего-то добиться, в итоге приходит к выводу, что единственная цель — место короля» и чтобы избежать постоянной борьбы за власть, придумали титулы. Теперь у людей могли быть и цели попроще – карабкаться по сословной лестнице, бороться за благосклонность короля и его ближайших сподвижников. При этом, чем ярче и богаче был королевский двор, тем больше этой благосклонности хотелось, и тем больше было ступеней, на которые можно было взобраться, и, соответственно, больше чего добиться. «А ты уверен, что все было именно так?» – задумался Илюха. «Нет, конечно», – Денис довольно улыбнулся. «В умных книгах пишут про разные формы управления и собственности, а еще про политические уклады. Но разве одно мешает другому?» «Хорошо, а что сейчас? Вы же говорили и про современную землю». «А сейчас есть деньги», – просто ответил Денис. «Если смотреть на современный мир как на рейтинг, их количество определяет твое положение, и почти каждый день можно добиваться небольших успехов. Это может быть что-то крупное, например, новое место в списке Forbes, или что поменьше, по поновее, или машина, или еще проще, последний iPhone или даже просто чуть более дорогие, чем раньше, макароны. Со всех сторон деньги рекламируются как мера успеха, и в итоге мы можем получать ощущение повышения места в рейтинге гораздо проще, чем раньше. И это чувство поддерживает в нас веру в его силу и правильность. Как в играх на телефоне, нашел новую параллель Илюха. Там тоже похожая схема. Сначала прогресс можно было засекать только по прохождению всей игры, потом добавили уровни, счет, потом мини-достижения, которые даются за все подряд. «Точно, похоже», — согласился Денис. «Выглядит, конечно, глупо и странно, но похоже. И чем больше понимаешь, что находишься внутри созданных для тебя кем-то рамок, тем больше хочется за них выбраться». «И именно этого и не хотят небеса», — кивнул Илюха, а потом резко сел. «Братан, смотри, вот мы с тобой хотим пойти до конца, и наши великие предки хотели того же. Так это что же, особенность нашей расы? Мы бунтуем против правил, мы не сдаемся, мы расшатываем мир?» «Только не загордись уж слишком сильно, шататель миров», — улыбнулся Денис. И оба брата расхохотались в голос. И ни один из них так и не заметил, как Молчун внимательно прислушивался к каждому слову из их разговора. Почти так же внимательно, как до этого он следил за тем, как Денис выкладывает свой пост с информацией о том, как можно стать сильнее. «Наивные дети», — крутилось в его голове. «Но, может быть...» только у таких, как они, и получится. Закончив с отдыхом и короткой разминкой, братья немного обсудили слова обезьяна об астрале, правда, без каких-либо интересных выводов, и снова открыли проход в пещеру с боссом. Пока они находились в комнате источника, тот словно не замечал их, и поэтому они могли спокойно настроиться на предстоящую схватку. «Попробуем взять рекорд за девятый уровень», — Денис потянул шею, проверяя, что его тело полностью готово к бою. «Помни, я в последний момент остановлю свою атаку, и в эту самую секунду ты должен бить босса». «Да, я прикинул, мне нужно будет начать на середине второй руны Сефор, кивнул Илюха. Так, с учетом времени на возрождение, у меня даже останется по секунде на два возможных промаха. Тогда поехали. Денис сделал решительный шаг вперед, прямо на ходу, начиная формировать пять точек пробития пространства. На этот раз нужен был чистый урон, поэтому парень не стал экспериментировать с водой и снова обратился к уже привычному пламени. Первая волна унесла трех боссов, вторая — еще трех. Денис услышал, как к креву пламени добавился треск выстрелов. Илюха начал формирование своей руны, чтобы успеть довести дело до конца и добить босса девятого уровня. — Отхожу! — Денис превратил в пепел боссов седьмого и восьмого уровня, начал бить девятого, а потом быстро отскочил в сторону. И тут же вверх ударила струя огня. Илюха тоже решил не экспериментировать, а вслед за братом использовать уже показавшую себя стихию. Благо и огонь он успел довести до пятого уровня и мог добавлять его в свои руны. Вы победили босса девятого уровня. Установлен общий рекорд. Время — 42 секунды. Небесные баллы Земли — 2 Получилось, братан! Илюха радостно подпрыгнул на месте, но потом заговорил немного спокойнее. Мы опять всех сделали. Вот честно, я знал, что мы крутые. Но вот так легко обгонять другие миры, которые уже давно в этом всем варятся, даже слегка смущает. Словно нас заманивают в какую-то ловушку. Илюха выглядел немного неуверенно но сегодня в Денисе хватало энтузиазма на двоих. Ли говорила, что до третьего уровня с нами соревнуются одни новички, можно сказать, академии разных крутых кланов. И, похоже, не у всех из них есть бойцы, способные нанести приличный урон и в то же время выдать идеальный завершающий удар». «Вот и мы приходится совмещать минимум две атаки, что ведет к потере времени», — успокоил брата парень, и тот сразу расслабился. «А помнишь, как твой обезьян удивился, когда узнал, что это мы украли небесные баллы у какого-то известного клана?» Илюха хихикнул, и Денис невольно повторил за ним. «Да, морда у Фарука в тот момент действительно была особенно выразительна». «Скоро он узнает, что мы заполучили не один балл, а сразу несколько», — усмехнулся парень, подумав, что на самом деле обезьян, похоже, подозревал подобное развитие ситуации. Иначе стал бы он просто так рассказывать столько о кланах. Подняв себе настроение, братья забрали добычу. Им достался свиток мудрости о системе небесных баллов, десять кристаллов тьмы и даже целая способность. Свиток умения «Стрела гнева» ранг B. Описание недоступно. Использование недоступно. Денис на всякий случай попробовал изучить свиток. Вдруг, как в случае с огненным шаром, получилось бы преодолеть запреты. Но, увы, похоже, это был один из тех случаев, о которых предупреждал Кот когда даже со 100% совместимостью обойти правило нереально. Против воли в его мыслях всплыл образ лучника-убийцы Фуси Цинса, с которым они сражались еще в родном городе возле пруда. «Интересно, чем он сейчас занимается?» — мелькнуло в голове Дениса, но почти сразу пропало. Пришло время сбрасывать таймер обновления подземелья, и запускать появление нового босса. Братан, понимая, что бой начинать Денису, Илюха залез в зал источника и, вспомнив место, где стоял военный наблюдатель в пещере воды, попробовал активировать нужную функцию. Тут требуется 50 кристаллов. Трать! Денис ни капли не сомневался в своем решении. У них пока еще оставались запасы с прошлых сражений которых было вполне достаточно, чтобы пройти всех пятерых боссов для захвата необходимых позиций в рейтинге. Ну а в случае чего они всегда смогут дождаться появления босса десятого уровня и пополнить свои валютные резервы. Кстати, а военные, похоже, не слабо так потратились, запуская без пауз всех в ту же пещеру воды, неожиданно осознал Денис. Видимо, им на самом деле очень нужна информация об обладателях духов оружия на самых разных этапах развития, раз они столько вложили. Парень попытался прикинуть, зачем, помимо сбора информации, это еще могло быть нужно, но больше идей у него не появилось. А Илюха тем временем начал отсчет активации нового босса. И Денис по отработанной схеме принялся заранее формировать точки пробития пространства и внезапно подумал, а есть ли рейтинг выше общего. По идее, конечно, не должно быть, но кто знает. Начали! Денис запустил новую руну Сефер. Через 20 минут запасы собранных братьями Духовных Кристаллов подошли к концу — а вместе с тем они довели до конца каждое из своих сражений, и теперь первые места общего рейтинга на боссах с 6 по 10 уровень были за ними. Помимо пяти небесных баллов, которые открывали возможность создания клана, Денис и Илюхой получили полный свиток мудрости об общем рейтинге, а еще им досталось целых два камня Астрала. «Итак, что тут у нас?» Илюха собрал все свитки мудрости воедино. «Станьте лучшими в подземельях стихий каждого уровня, в сражении с боссами этажей. Достигните максимума среди всех живых в каждом из путей, и за каждое достижение вы будете получать небесные баллы. Собирайте их, и тогда небеса будут хранить ваш мир». Кодовое слово для повышения уровня клана «Немезис» активно в течение 21 дня. А раньше про кодовое слово ничего не было. Похоже, оно добавляется, когда собираешь вместе все пять свитков, заметил Денис, прикинув, что помимо бонуса в самой мудрости было не так уж и много смысла. Разве что они теперь точно знали, за что можно получать небесные баллы, что, впрочем, тоже не будет лишним. «А в прошлый раз нам ничего такого не дали», — возразил Илюха, «за пещеру огня с первого по пятый уровень». «Вообще-то тогда мы получили способность С-ранга «Темные небеса», — напомнил Денис, на мгновение замечтавшись, какой крутой путь смогла бы открыть эта сила». Кстати, а ведь тогда мы взяли первые места только в земном рейтинге, не в общем. Так что если постараться, может получиться и там подзаработать баллов небес, а то и еще одну большую награду. Тут парень сбился. Он вспомнил, что когда он сражается сразу с чередой боссов, то получает преимущество по сравнению с теми, у кого нет идеальной совместимости с духом оружия. Он может сразу и бить своих противников, и повышать тем уровни, а другим приходится использовать для этого разных членов команды и терять время. Но что, если босс будет только один, как, например, на первом уровне? В таком случае парень окажется уже наравне со всеми остальными, и победит в итоге тот, кто банально сильнее что сможет выдать максимум урона за десятые и тысячные доли секунды. И вот здесь Денис не знал, как обойти своих возможных конкурентов из клана Зон. Пока не знал. «Так что ты придумал?» Илюха внимательно смотрел на брата.